Реляция Апраксина, императрица Елизавете Петровне о сражении при Грос егерсдорфе 20 августа 1757. Грос егерсдорф Божию, с поспешивствовшую милостью, управлением всемогущей его десницы и счастьем вашего императорского величества, вчера совершенная и, главное, над гордым неприятелем одержана победа. В пятом часу по полуночи, когда победоносное Вашего Величества оружие из лагеря под местечком Наркетином в поход выступать начинало и через лес дефилировать имело, и то самое время, перебравшееся на сию же сторону 17 числа и в лесу, не дали мили отверенной мне армии лагерем, в таком намерении ставший неприятель, чтоб нашему дальнему через лес проходу мешать». Чего ради и три дни с ряду разными своими движениями нас атаковать вид показывал. Всею силою под предводительством генерал-фельдмаршала Левальда из лесу выступать, сильную пушечную пальбу производить и против нас в наилучшем порядке маршировать начал. По прошествии получаса, приближаясь к нашему фронту, с такую фурией сперва на левое крыло, а потом и на правое напал, что описать нельзя. Огонь из мелкого ружья беспрерывно с обоих сторон около трех часов продолжался. Я признаться должен, что во все то время, невзирая на мужество и храбрость как генералитета, штаб и обер-офицеров, так и всех солдат, и на великое действо новоизобретенных генералом Фельдхицейхмейстером Крафом Шуваловым секретных гаубиц, которые толикую пользу приносят, что, конечно, за такой его труд он, Вашего Императорского Величества, высочайшую милость и награждение заслуживаем. О победе ничего решительного предвидеть нельзя было, тем паче, что Вашего Императорского Величества славное войско, находясь в марше за множеством обозов, не с такой способностью построено и употреблено быть могло, как того желалось и поставлено было». Но справедливость дела наипачи же усердные вашего императорского величества к Всевышнему молитвы поспешив, гордого неприятеля победоносному вашему оружию в руки предал. И така всемилостивейшая государыня, он и совершенно разбит, рассеян и легкими войсками через реку Прегелю прогнан до прежнего его подвела вам лагеря. Я дерзаю сею Богом, дарованную победоносному оружию нашему милостью Ваше Императорское Величество, со все глубочайшим к стопам повержением всеподданнейшей поздравить, всеусердно желая. Да всемогущее благоволит и впредь оружие Ваше в целости сохранить и равными победами благословить для приращения неувидаемой славы Вашего Величества и устрашения всех зломыслящих врагов. Всей между местечком Наркитином, деревнями Гроз Егерсдорф и Амельсгофом, жестокой акцией, какова по признанию чужестранных валентиров, особливо же римско-императорского генерала-фельдмаршала, лейтенанта, барона Сент-Андре, еще в Европе не бывало, как ваше императорское величество, из приложенной при копии с реляцией его всемилостивейше усмотреть изволите». С нашей страны бывший урон за откраскостью времяни еще неизвестен, но между убитыми считается командующий левым крылом генерал Василий Лапухин, который так мужественно и храбро, как я сам пред тем с четверть часа его видел с ним говорил, поступал и солдат ободрял, что я без слез об нем упомянуть не могу, ибо потерял такого храброго генерала. который мне впредь великую помощь, а вашему императорскому величеству знатную службу оказать мог. Генерал Порутчик Зыбин, который так аж с храбростью жизнь свою кончил, и бригадир Капнист. Раненный генерал Юрья Ливин в ногу, хотя и легким только ударом, однако по его слабости его беспокоит. Генералы-лейтенанты Матвей Ливин и Матвей Толстой генералы-майоры Де Боскет Вильбоа, Иоган Мантефель, генерал-квартирмейстей Веймарн и бригадир племянников. Однако всех сих раны не опасны. Напротив того, о неприятельском уроне еще точно объявить не можно. Но думать надобно, что весьма знатен, когда такой гордый и жестокий неприятель в таком беспорядке, Оставив почти всю свою полевую и несколько полковой артиллерии, а имя «но» — больших 24-фунтовых 3, 12-фунтовых 5 пушек, 3 гаубицы и 18 полковых пушек — побежал. Взятых в полон было более 600 человек, в том числе обер-офицеров 8. Токма из раненых многие уже померли. Дезертиров приведено более 300 человек. которых число без сомнения умножится, ибо ежечасно из лесов легкими войсками приводятся и собою в лагере являются. Между мертвыми найдено тело графа Донау по свидетельству пленных офицеров. еже мне повод подало послать одного трубача к фельдмаршалу Левальду с письмом, с которого при равно как из других двух офицерских писем для высочайшего усмотрения точные копии всенижайшей подношу. А для того сим моим внижайшим доношенным генерал-майора Панина отправил, что оной, будучи при мне через весь время проход, похода дежурным генералом, в состоянии, ежели вашему императорскому величеству угодно, словесно о всех подробностях всеподданнейшей донести». Я дерзаю вашему императорскому величеству его тем паче рекомендовать, что он и великие труды нес и много мне помогал во время сражения, куда я поспеть не мог, всюду для уговаривания и ободрения людей посылан был. В самом большом огне находился, только бог его от несчастья сохранил, и потому высочайшую милость заслужил, да и со временем по смелости и храбрости его великим генералом быть может». Словом сказать, все вашего императорского величества, подданные в мне армии, при всем сражении всякой по своему званию, так себя вели, как рабская должность природной и государь не требовала. Волонтеры, а именно князь Репнин и графы Брюс и Апраксин ревностью и неустрашимостью своею так уж себя отличали, и потому, повергая весь генералитет, особливо всех молодых генералов, кои истинно весьма храбро поступали и в таком огне были, чтоб под иным лошади по две убито или ранено, а генерал-майор Вильбуа, хотя и ранен был в голову, однако до окончания всего с лошади не сошел, и обретающегося при мне волиентиром Галштинской его императорского величества службы поручика Надастия, который так смел, храбр и толикую к службе охоту имеет». что не токмо во всех партиях и при авангарде находился, но и везде отлично и неустрашимо поступал. Так уж штаб, обер-офицеров и все войско к монаршеским вашего императорского величества стопам припоручаю всевысочайшей материнской щедроте. Чужестранные волонтеры В начале Римской императорской генерал генерал-фельдмаршал-лейтенант барон Сент-Андре о котором смелость приемлю, ваше императорское величество, всенежайше просить его римско-императорскому двору рекомендовать указать, что с находящимися при нем штаб и обе офицерами весьма себя отличил. Французские полковники Фитингов, особливо же Лапиталь и саксонский полковник Ламсдорф, с их офицерами також поступками своими храбрыми немалую похвалу заслужили». Что ж, до меня принадлежит, сей милостивейшей государни, то я так, как пред самим Богом Вашему Величеству признаюсь, что я в такой грусти сперва находился, когда, как выше упомянуто, с такой фурией и порядком неприятель нас в марше атаковал, что я за обозами вдруг, не стоя пользой, везде действовать мог, как расположено было, что я в такой огонь себя отважил где около меня гвардии сержант Курсель убит и Гранадер, два человека ранено, Вахмейстер гусарской убит и несколько человек офицеров и гусар раненыш, так уж и подо мной лошадь, чего уже после баталии усмотрено. Одним слоуном в толикой был опасности, что одна только божья десница меня сохранила, ибо я хотел лучше своею кровью верность свою запечатать, чем неудачу какую видеть. А полученные ведомости о количестве и качестве неприятельского войска несправедливы были за тем, что армия состояла, по объявлению офицеров прусских, в сорока тысячах на войска, от большой части природные прусаки. А по всему радостному случаю принял смелость, так как пожалованным за взятие крепости Мемеля Ваше Императорское Величество той дивизии на месяц жалования пожаловали не в зачет, зная материнское милосердие Вашего Величества, солдатам и ундер-офицерам на месяц жалования выдать все прося высочайшей на то конфирмации. И не соизволено ли будет для ободрения всего войска штаб и обер-офицерам, так аж и солдатам, на треть не в зачет жалования выдать, указать, причитая ундер офицерам и солдатам к полученному за один месяц, о чем ожидать имею милостивого указа. А о генералитете предаю на высочайшее Вашего Величества соизволение, и бы чает надобно скорого паки сражения. Сейчас уведомился я, что генерал Белау и Канец между мертвыми найдены от тех гранадеров, которые их раненых под руки вели, только на сие еще положиться нельзя. Сегодня приказ отдан для погребения мертвых тел и принесения всемогущему Богу искренних благодарных молитв. Яко же и для распоряжения марша, раз так иметь. Теперь, всемилостивейшей государине, мне более не остается, как неусыпное старание приложить о прогрессах для достижения всевысочайшего вашего императорского величества намерения и сраболепнейшим к монаршеским стопам припадением себя и всю мою фамилию императорской монаршеской щедроте припоручить. Степан Апраксин. Текст приведен в соответствии с нормами современного правописания, но для сохранения звучания речи XVIII века. Отдельные слова оставлены в характерном написании той эпохи.